Глава четвертая Сток Ньюингтон оказался чудесным местечком, несмотря на близость к Лондону. Я с восторгом вспоминаю деревья и грачей. Самому младшему из учеников было четыре, а самому старшему — девятнадцать. Это был уже почти взрослый юноша, чеголявший кустистыми бакенбардами. Ходили слухи, что он обрюхатил дочку булочника — Сыновья более честолюбивых и богатых родителей готовились здесь к поступлению в элитные частные школы, но большинство мальчиков получали в заведении мистера Брэнсби необходимое знание. «У нас дети не просто учатся. Родители вверяют нам обеспечить их отпрысков питанием и проживанием», — поведал мне мистер Брэнсби. «Правильное питание и удобная постель очень важны для мальчика в период обучения». «Более того, если ребенок живет среди детей приличных родителей, то перенимает у них привычки и манеры. Мы придерживаемся строгого режима. Это гарантия того, что наши ученики и в будущем будут вести умеренный образ жизни». Режим не затрагивал самого мистера Брэнсби и его домашних, живших отдельно и, вне сомнения, без всякого режима, демонстрировавших достаточную умеренность. Предполагалось, что я буду спать на половине мальчиков, как и единственный из моих коллег, живший в самой школе. Старший преподаватель мистер Дэнси. «Мистер Дэнси работает у нас уже много лет», — сообщил Брэнсби, представляя нас друг другу. «Вот увидите, он выдающийся ученый». Эдварду Дэнси было, скорее всего, лет сорок, сорок пять худощавый, одетый в черный костюм, настолько старый, что ткань выцвела и кое-где отливала зеленым и серым. Дэнси носил маленький пыльный паричок, обычно криво надетый, и немного косил одним глазом, хотя почему-то казалось, что у него сильнейшее косоглазие. Дэнси всегда отличался отличным воспитанием. Он обладал манерами джентльмена, несмотря на потрепанную одежду, и, нужно отдать ему должное, не любопытствовал относительно моего прошлого». Когда я узнал Дэнси получше, то обнаружил, что он имеет обыкновение смотреть на мир с высоко поднятой головой, при этом его губы искривлялись. Один уголок полз вверх, а второй стекал вниз, отчего казалось, что одна половина лица улыбается, а вторая хмурится, и невозможно было понять, что же эта полуулыбка-полуухмылка значит на самом деле. Косоглазие лишь усиливало ощущение двойственности, Мальчики называли его Янусом, возможно, потому что верили, настроение Дэнси меняется в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть. И если Бренсби, державшего в каждой комнате розгу, чтобы выпороть провинившегося без промедления, ученики просто боялись, то Дэнси внушал им ужас. Во второй четверг моего пребывания в школе слуга мистера Брэнсби неслышным шагом вошел в классную комнату в тот момент, когда мальчики потоком хлынули в открытые двери, чтобы насладиться двумя часами свободного времени до обеда, и попросил меня зайти к хозяину. Я тут же испугался, что чем-то вызвал неудовольствие мистера Брэнсби. Я вошел в двери, отделявшие жилище мистера Брэнсби от остального дома, и мне показалось, что я очутился в другой стране, Воздух на его половине пах воском и цветами. На стенах сверкали новые обои, деревянные панели были только что выкрашены. Здесь царила такая тишина, что слышно было, как тикают часы. Действительно небывалая роскошь в доме, полном мальчишек. Я постучал, и Бренсби велел мне войти. Он смотрел в окно, постукивая пальцами по кожаной крышке стола. «Сядьте, Шилд! Боюсь, у меня плохие новости!» «Что-то с тетей?» Брэнсби мотнул своей крупной головой. «Мне искренне жаль. Она была прекраснейшей женщиной. Я не мог ни о чем думать. В голове пустота, туман. Миссис Рейнольдс велела своей домовладелице написать мне, когда ее не станет. Она умерла вчера во второй половине дня. Брэнсби откашлялся. По-видимому, конец наступил внезапно, иначе они послали бы за вами». «Вот письмо. Миссис Рейнольдс распорядилась отдать его вам после ее кончины. Печать была не тронута. На воске отпечаток чего-то похожего на ручку чайной ложки. Мне казалось, я даже вижу рисунок рифления. Наверное, тетушка воспользовалась маленькой серебряной ложечкой, которая хранилась в чайнице вместе с чаем. А сам воск полосатый, смесь ржаво-оранжевого и темно-синего». Тетушка экономила на всем, она растапливала печать из присланных писем и использовала воск по второму разу, чтобы запечатывать свои. Разум — неуправляемая субстанция, особенно под влиянием горя. Мы не всегда можем задавать нужное направление нашим мыслям. Внезапно я понял, что задумался, а там ли все еще эта ложечка, и принадлежит ли она теперь по праву мне. На мгновение туман рассеялся, и я четко увидел тетушку, мысленно, но так же явственно, как стоявшего передо мною Брэнсби. Вот она сидит за столом после обеда и, нахмурившись, смотрит в чайницу, отмеряя чай. — Необходимо обсудить все формальности, — сказал Брэнсби. — Ваши обязанности на день или два возьмет на себя мистер Дэнси. Он чихнул, а потом сердито добавил. — Я выдам вам авансом небольшую сумму денег на возможные расходы. «Я считаю, вам нужно поехать в Лондон сегодня после обеда». «Ну, что скажете?» Я вспомнил, что мое здравомыслие все еще на испытательном сроке, и теперь некому замолвить за меня словечко, так что нужно постараться сделать это самому. Я поднял голову и сказал, что тронут участие мистера Брэнсби, а затем и спросил разрешения пойти подготовиться к поездке». Через минуту я вошел в свою крошечную спальню на чердаке, уединенную обитель под сводами крыши. И только тут, наконец, разрыдался. Мне хотелось бы сказать, что я оплакивал только тетушку, самую лучшую из женщин. Увы, я оплакивал и свою судьбу. Моя защитница умерла. И теперь, сказал я себе, я действительно остался один в целом мире».